Глава 15 «Леня, проследишь, чтобы все нормально было?» — спросил я. «Парням надо вещи забрать и документы, лишь бы ничего не потерялось». «Ага, Макс!» — бывший опер кивнул. «Ничего не забудем, все найдем». Я вышел в коридор, вытянул антенну на телефоне и набрал номер, который мне записал Рыбин, но который уже был у меня сохранен в памяти мобилой ну от чего тянуть я хотел узнать пораньше в чем дело раз про меня вспомнили то явно что то нужно по старой памяти с одним делом я им однажды крепко помог настолько что кое кто получил повышение ремезов слушаю отозвались на той стороне это волков представился я поздравляю с новым званием товарищ подполковник благодарю ответил фсбшник «Слышал, у тебя неприятности с местными?» «Да и решилась уже, вот и звоню». «Значит, это Ремезов связался с начальством РОПовцев? Значит, я действительно ему нужен, раз он сам без напоминания занялся этим?» «Вот и хорошо». Ремезов чеканил предложение, как и раньше. «Потом поймешь, как все было. Волков, есть одно дело, как в тот раз». «Неофициально и не такое опасное. В этот раз прикроем лучше, гарантирую». «Какое дело?» «Не по телефону, долго говорить. Но в долгу не останусь. Да и тебе будет тоже это выгодно, на перспективу». Коллеги с Питера в курсе, как раз говорил с Белоглазовым. «Опять комбинат задействован. Я не скрыл недовольства». «Совсем немного. Завтра приедет мой человек, майор Кузьмичев». «Поставит в курс. В долгу не останусь», — повторил он. «Ты нам, мы тебе. Да и знаем тебя напрямую. И в курсе, что ты с этим человеком никак не связан. С кем?» «Не по телефону. Все расскажут лично». Ремезов замолчал на несколько секунд. «Я слышал от Белоглазова, что ты оружейку открыл и сдал комиссии». «Да». «Народ нанял?» «А что, их тоже задействовать?» В пределах их компетенции ничего особенного делать им не нужно. Заявку на стволы отправил? Без плана охраны объекта не примут. «Отправляй», — сказал он. Такая возможность есть и все у нас на контроле, делай заявку. Подпишут». «Это нам придется стрелять?» — уточнил я. «Нет, не придется. Да и не успеете получить их до дела. Это так, считай аванс». «Нет, не аванс, это услуга еще за ту помощь. И про те стволы сверху я помню, тоже их впиши. Если что, потом дооформишь да оформишь вчерашним числом, что нужно». «Понял. Стволы мне не помешают, особенно если не придется их долго ждать. Ружья-то ладно, купим, хотя на них тоже надо получить разрешение, а с пистолетами сложнее. Можно, конечно, что-то еще остребовать за помощь но чем больше требуешь, тем больше они попросят взамен. Здесь подумаем, я еще не знаю, что им нужно. Поговорим завтра личность с человеком Ремезова. Кое-что я все равно услышал. Они хотят провести какую-то операцию, но раз мы с кем-то не повязаны, то этот кто-то явно очень влиятельный, и они боятся утечки. В общем, надо узнавать и спрашивать, гадать можно долго. Пока же надо пользоваться полученными возможностями, раз он предлагает. А получить стволы в упрощенном порядке, почему бы и нет. Так, Лёня, давай посчитаем. Я подошел к нему, когда он с Женей вышел из кабинета. Мы наняли десятерых человек, верно? Да, он наморщил лоб. Плюс ты, Слава и Артем, кто работает охранником. Я ректехник, ему не положено. Нам с Женей тоже не положено. Я начальник, он мой зам. Хотя его можно считать. Он же на смены будет иногда ездить». «Ты про что?» — удивился Леня. «Стволы, считаю. Ведь сейчас один ишь на двоих человек можно получить в аренду». Я задумался. «Еще придут Костя с Андреем». «Итого шестнадцать человек». — посчитал Женя, потирая запястье, с которого сняли наручник. — Если и тебя не считать. — Значит, заявка на восемь пистолетов, — заключил я. — Плюс три сверху. Я договорился. Это на нас троих. Сделают нам временное разрешение на постоянное ношение. Отдельное. — Ого! — Женя удивился. — А с чего так? — Объясню позже. «Сейчас приедем. Женя, ты составишь приказ от моего имени с фамилиями и лицензиями, кому положено оружие. Леня, ты сделаешь заявку на сертификат. Все как положено, чтобы по 292-му приказу МВД вы все его читали. Патроны не жалеть, просить как можно больше. И сразу заявку на оружие. Будем покупать. Штук пять надо, сайгу или что-то подобное. С первого раза надо все закрыть. Охренеть, волк! Позже объясню, а сейчас надо их душить, пока не забыли. Но сразу приступить к делу не удалось. Пока привели Славу, потом начали забирать конфискованные вещи. Выяснилось, что один газовый пистолет местные потеряли, у второго сняли магазин с патронами. Корочку частного охранника, принадлежавшую Жене, долго не могли найти. В общем, пока все отыскали, времени прошло немало. Поехали перекусить, а то парни сегодня не обедали. В машине они повеселели, начали шутить. «Вот и срок отмотали!» — Женя засмеялся. «Купола уже можно набивать?» «Сидел, значит?» — спросил ухмыляющийся Слава. «Ну и кем ты там был? А кто ты вообще по жизни?» «А ты спрашиваешь или интересуешься?» Поддержал Женя разговор и гордо выпрямился. «За мной косяков нет, чтобы спрашивать». «Интересуюсь». «А с какой целью интересуешься, а? Чего молчишь?» «Тебе вопрос задали. В чем интерес твой?» Ха! Оба засмеялись, расслабленно. В каком-нибудь другом обществе, где есть сидячие или соблюдающие понятия, на такой обмен репликами отреагировали бы более агрессивно. Я повернулся к ним с переднего сидения. «В общем, мы бы и так отмазались, но дело ускорилось», — сказал я, «потому что мы снова кое-кому нужны». «И кому?» — спросил Леня, поглядывая то на меня, то на дорогу. «А помнишь, как мы тогда оружие покупали у военных? Вот тут что-то такое». «Снова стволы?» Женя оживился. «Пока не знаю. Завтра буду разговаривать, но вряд ли. А пока надо еще один вопрос закрыть с вами. Мне надо со студентом еще побазарить. Это его человек был, но вряд ли студент нас подставил. Главное, чтобы к нам вопросов больше не было». «Девятка» остановилась у столовой, но мы пока сидели внутри машины. «В общем, надо говорить и говорить. Я открыл дверь, но не выходил. А с вас заявка. Поедим и начинайте заниматься, чтобы сегодня успеть. Утром отдаем Петровичу в разрешительную систему. Думаю, нам сразу и с корочками вопрос решат». «Ком бы еще купить?» — мечтательно сказал Женя. «Быстрее бы все эти заявки печатали!» «Вы бы там в игрушки играть засели. Сначала надо пушки». «С ФСБ, значит», — задумчиво произнес Леня, вытаскивая ключи из замка зажигания. «И снова мы с ними». «Скажу по опыту. Я вышел из машины и захлопнул дверь. Остальные следом. С подполковником ФСБ стоит дружить» ведь никогда не знаешь, кем он станет завтра. Да и мы со всеми живем мирно, а то бы нас давно или братва положила, или закрыли бы, как ОПГ. Крутимся, парни, и успешно». «По опыту», — Леня вздохнул. «Макс, тебе сколько лет? Я в твои годы в институте учился, по девкам бегал и с черем дрался. А ты контору свою уже открыл. «Или уже женился?» — он задумался. «А, ну да, я с армейки пришел и сразу женился». «Время сейчас такое, Леня». Я на ходу набрал студента, но его телефон был выключен. Почти сразу после этого мне перезвонил Белоглазов с Питера. Он поинтересовался про план охраны объекта, сказал, что выслал факс с замечаниями, и сказал, что вопрос с оружием для ЧОП может решиться намного быстрее, чем мы думали. Ну и служба безопасности в курсе, что предстоит какая-то операция. ремезов сначала звонил им. А уж бывшие комитетчики смогли легко договориться между собой. Зато если согласуем план, то договор можем заключить уже на следующей неделе, а это было бы очень желательно. Мои денежные запасы таяли, а ведь еще надо задорого брать стволы в аренду в МВД. И это единственный способ получить законно боевые пистолеты. Пусть у них и более слабый патрон, чем у ПМ. С ружьями проще, но каждое новое ружье стоит от 600 до 1500 долларов. А мы уже решили, что нам нужны новенькие сайги, которые внешне очень похожи на АК. Ну и старые помповики никуда не денутся. Они узнаваемы среди бандитов. В общем, на следующей неделе я бы смог уехать в Читу, подписать договор, решить вопрос с институтом, еще записать туда Женю. И, кроме того, сможем забрать пушки, ведь получать их нужно в столицу области. В Новозаводск никто служебные стволы не повезет. Остаток дня торопливо делали приказ на ответственных — на тех, кто может использовать оружие и заявку на него, и все прочие нужные бумаги. Компьютера же нет, а нам нужно было внимательно внести номера лицензий, все данные сотрудников, и еще сделать заявки на тех, у кого лицензии охранника еще не было. В общем, просидели до ночи, хотя я думал, что уложимся за час. Утром пришли в лицензионно-разрешительный отдел, где заявку у нас приняли, хотя и с удивленным видом. Причем настолько удивились, что даже не назначили повторную комиссию на осмотр оружейной комнаты, которая была положена при каждой заявке на стволы. Но явно, что звонок для них был, поэтому сильно не докапывались. До конца недели должны получить все, что нужно, включая недостающие корочки. Всегда бы получалось так быстро. Ну а я, строго запретив всем браться за любую работу без моего личного письменного приказа, отправился в центр города. Первым делом заглянул в компьютерный магазин, о котором слышал вчера. Хотел закрыть последние вопросы. Клиентов нет, продавцы с удивлением на меня смотрели. Я сегодня надел черный пиджак, чтобы не пугать их своей серой формой. Хозяин находился в магазине, в глубине служебных помещений, где у него был кабинет и даже секретарша. И он согласился со мной поговорить, только в зале. Я, пока его ждал, обошел витрины, на которых стояли пузатые мониторы, небольшие системные блоки, толстые клавиатуры и мыши без колесиков, но с шариком внутри. Цены на компы нещадные. Придется отдать минимум пару тысяч баксов за весь комплект. И то это будет совсем слабенькая машина. Ладно, вот решим вопрос с оружием, возьму один комп в контору вместе с принтером. «Вы ко мне?» — в зал вышел мужчина с седой бородкой, одетый в черный пиджак и красную рубашку. «Андрей Адмиральский?» — спросил я. Я хотел поговорить про вчерашнее, чтобы не было недомолвок. Мои парни, которых взял с собой Шиманов, не были в курсе, для какой цели они здесь находились. Думали, что просто сопровождают бизнесмена, но вышло некрасиво. «А, ну я так и понял», — он потер шею. «Заявление, я его не хотел писать, просто так вышло». Я пришел не высказывать претензии по этому поводу. Тем более, вы написали встречное. Да, меня попросили. Адмиральский посмотрел назад, на проход в служебные помещения. Оттуда как раз вышел человек в спортивном костюме и толстой золотой цепью на шее. Я его знал. «Я передал так сделать», — хрипло сказал цыган, отходя вместе со мной в сторону. «Ну, а мне позвонили, чтобы об этом напомнить». «Твоя точка?» — спросил я. «А что тот коммерсант сюда пришел?» «Да вот выясняем», — недовольно произнес цыган. «Все без нашего ведома произошло, а твои в замес попали. Наверное, кто-то думал, что будут люди студента, или мои приедут. Вот рубоповцы и ждали. В общем, ладно, обошлось». А студент тем барыгой сам занялся. Он не сказал всего, но многое я и так понял. Я не знал, какую работу цыган один из самых крупных бригадиров пивзавода делает для ФСБ. Ведь кроме этого, он же занимался своей бандитской деятельностью, да и банда спокойно себе существовала дальше, несмотря на такого информатора». Но мы как-то вечером сидели с Леней, который был в курсе того, чем занимается цыган, и решили, что это было связано с географией. Пивзавод — одна из самых влиятельных банд на границе с Китаем, а Крюков часто влезал в нелегальную торговлю между двумя странами. Возможно, ФСБ следило, чтобы ничего такого не приехало с Китая, и главное, чтобы ничего важного и опасного не уехало туда. А что до разгрома банды? Я думал, что им пока было лучше иметь дело с тем, кого знают и могут контролировать, чем с теми, кто придет на освободившееся место, если банду уничтожить. Но со временем займутся, тут я был уверен. Но это были наши мысли, зато сейчас мне понятно кое-что другое. Цыган просто сказал Адмиральскому забрать заявление, то есть написать встречное. Что хорошо, коммерсанту никто не предъявил за это, он работает дальше. Хотя видно, как он опасался последствий своего поступка, ведь по бандитским понятиям это серьезный косяк. А потом или цыган позвонил Ремезову, чтобы рассказать о случившемся, или ФСБшник сам хотел связаться со мной. А тут подвернулся такой повод. Ну а напрямую с цыганом я не работал. Все-таки были у меня опасения, что осторожный бандит просто нас завалит, чтобы никто не узнал о его связях с ФСБ. Все через Ремезова, как тогда, когда я вытаскивал Славу из неприятностей. Ладно, поговорил с ними, претензий друг к другу нет, ну а я направился к другой стороне конфликта. Торговые площади Шиманова работали, но его самого на месте не было. Неужто уже увезли и закопали? Быстро они. На выходе встретил студента. Сегодня он на своей старой девятке, темно-красного цвета, только с водителем. Сменил тачку, опасается чего-то. «Как оно, Ваня?» — спросил я. «Парни говорят, в тебя стреляли вчера?» «А!» — он отмахнулся, прикуривая сигарету. «Стреляли, да не попали. Найдем этих чепушил и покараем. А ты, вижу, с Шимановым на разборку приехал. «Ну, разборки — это не мой профиль», — сказал я. «Но и так оставлять не хочу. Ты же помнишь, как под конец обнаглел Родионов?» А мои парни вчера чуть не сели, и я вместе с ними. Мне уже второй раз за месяц хотят двести десятую пришить». «Тут такого не будет, — отвечаю. Решили вопрос. А то расширяться он хотел. Ха! Адмиральского хотел запугать и бизнес у него отжать, но не вышло. Беспредел, особенно от барыги. Ну а теперь все». «Уехал в лес?» — тихо спросил я. Ну, за такой наезд одного бизнесмена на другого братва вполне могла убить или забрать все имущество, оставляя его нищим. Тем более, второй тоже был под крышей. Можно сказать, они оба были под одной, просто платили разным людям. Но в этот раз обошлось без смертей. «Угораешь, волк?» — студент снова усмехнулся. «Кто же будет в лес отправлять курицу с яйцами?» Ну, в смысле, золотыми яйцами, которая их несет. Ну, ты меня понял. Шиманов деньги зарабатывать умеет. Сейчас время другое. Иваныч говорит, все меняется. Так что просто штрафы, чтобы неповадно было такие косяки упаровать. А потом пусть работает. Да и знаешь, для таких барыг потеря денег страшнее, чем потеря здоровья. Он закурил с многозначительным видом. «Ну и наступили времена», — задумчиво проговорил я. «Братва подход меняет?» «Мы меняем», — гордо сказал он. «Поэтому все эти Гоши, Захары и этики исчезнут, а мы будем...» «Что за Эдик?» «Вылез тут один», — студент отмахнулся. «Да и это самое, роб за нами приглядывает». «Но ты это, волк, я-то признаю, что сам его к тебе отправил». «Тут уж ничего не попишешь», — он развел руки. «Короче, давай добазаримся, все чин-чинарем сделаем. Что тебе нужно? Купить что? заказать? Вопрос решим, у него поставщиков, во!» Хм, я задумался, потом полез в карман пиджака за бумагой. «Ну, раз сам предложил, тогда смотри, Ваня». «А че это?» — он развернул листок. «Че такое?» «Камера наблюдения. Пусть закажет такой регистратор, несколько камер и такие провода. Это нам на первое время, на важные участки. Нужны именно такие». «И сколько все это стоит?» «А, вот, цены вижу». Студент потер затылок. «Ну, он закажет. Что теперь? Пусть отвечает. Еще легко отделался». «Договорились на этом». Камера и торт для морально пострадавших сладкоежек, Жени и Славы. Студент свалил по делам. О покушении на него я слышал утром, но деталей не знал. Говорят, кто-то расстрелял его машину из калашей. Гоша, возможно, хотя, учитывая, как много тут банд, никогда нельзя сказать наверняка. Особенно, когда новые появляются чуть ли не каждый день. Ну а я поехал дальше, продолжать вчерашний разговор. Получивший повышение ремезов уже не будет сам ездить в поле и контролировать каждую операцию. У него для этого появились подчиненные. Ну что же, пора познакомиться с одним из них и узнать, что им понадобилось от меня и как этим может воспользоваться наша контора. Этим вечером ресторан «Фатима», Новозаводск. Лука торопливо забежал по ступенькам на второй этаж. Вход ему преградили два человека из бывших богатовских, уставившиеся на шефа в упор странными взглядами. Вы чё?» — взревел Лука. Попутали что-то? Это мой ресторан! Эти двое переглянулись между собой, но отошли. Лука зашел в зал, и, увиденное ему не понравилось. За столом сидел Эдуард Волгин. Он же вор в законе Эдик. Когда он не играл роли уголовника, то выглядел очень представительным мужчиной, вполне себе респектабельным бизнесменом. Только остатки стальных зубов немного портили лоск, но Эдик постепенно их удалял, заменяя керамикой, а татуировки с пальцев сводил. А рядом с ним сидел подчиненный Луки, Миша Дунаев, тоже из бывших «Богатовских», Несносный и упрямый парень, но в оружии и засадах понимал. Сейчас он был доверенным человеком Луки. Вот только эти двое увлеченно беседовали, как старые друзья, несмотря на разницу в возрасте и положении. «Эдик, слушай!» — под датой Миша держал в руке бокал красного вина. «А почему столько воров в законе из Грузии?» «Читаешь криминальную хронику, а там, если вор в законе, то почти всегда грузин». «А, ну тут дело такое, Мишаня», — спокойным голосом сказал Эдик, подливая ему и себе вина. «В Грузии еще со старых времен все делается по знакомству и блату. Пробиться куда-то невозможно, все должности чуть ли не по наследству передавались». Зато можно было пойти другой дорожкой. «Отсидеть?» «Там полно апельсинов, кто короновался за деньги», — Эдик поморщился. «Но много и уважаемых людей. Например, Эдуард!» Лукин, запыхаясь, остановился перед столом. «Я только что узнал. Мы так не договаривались!» «О чем ты, Иннокентий?» Эдик улыбнулся и показал бутылку. «Садись, вина выпей с нами. Мы тут с Мишаней интересный разговор ведем. Умный парень». «Я-то умный?» — Миша засмеялся. «Лука, смотри, какую тему не начну, Эдик про все знает, разговор поддержать может. А я думал, на зоне сидел, и все, пропал». «Ну что ты, Мишаня?» Там времени много, читаешь книги разные, у людей умных учишься. Таких людей, Мишаня, на воле, днем с огнем. «Да какое вино, какие базары!» — вскричал Лука. «Не до вина сейчас, когда?» Сел и заткнулся. Тихо, захрипевшим голосом, сказал Эдик. Лука сел чуть ли не против воли, глядя на гостя. Теперь тот напоминал не седовласого бизнесмена, а матерого уголовника, который большую часть жизни провел на зоне. А разница заключалась только во взгляде и тоне. «Варежку не разевай без спроса», — продолжил Эдик, откашлялся, и тон сменился. «Дело такое, Иннокентий. Ты же сам меня позвал, чтобы твои проблемы решить». «Вот я их и решаю, вместе с Мишаней. Ты нет бы нам спасибо сказать. В мои-то годы таким не занимаются». «Да ты же Гошу приказал убить!» — прошипел Лука. «А потом душмана со студентом! Мы говорили об этом, но не так же быстро. Ты же Захаром сначала должен был заняться, пока он здесь, чтобы Гоша расслабился, потом им самим» думать ты не умеешь, Кеша», — сказал Эдик. «Вот за тебя раньше думал Богатов. Падла, говорят, та еще, но воевать умел. А ты?» Он сморщился и показал на Луку рукой, потом махнул ей. «А нахрена он нам нужен?» — прямо спросил Миша, поднимаясь из-за стола. «То он Гошу в жопу целовал, то Черепа, то еще кого. Мы без него теперь прорвемся». «Калаши есть, пулеметы есть, а Богатов, чтобы его пи на на чарти рвали, чтобы ответил за всех пацанов, которых предал». Он оскалил зубы от злости, но успокоился. Все же показал, как в этом городе дела нужно делать. «Мишаня», — Эдик посмотрел на Мишу. «Это же Лукин и Накентий Палыч, хозяин рынка и саун». Пусть сидит себе на заднице, комиссию с торгашей берет, за порядком в саунах следит, печати ставит, подписи. Не будешь же ты этим заниматься. Ты, пацан, правильный, тебя братва уважает. Вот мы с тобой делом и займемся. А ты, Кеша, — Эдик махнул рукой. Работай, занимайся своими делами. Все, ступай с Богом. Они продолжили говорить о ворах в законе из Грузии, а Лука с красным от стыда лицом пошел на выход, думая, сможет ли найти управу на этих двоих. И с глубокой тоской понимал, что в этот раз вряд ли удастся, ведь если он придет с этим Гоша, то первым и исчезнет.